Глава 11. Ужас запаниковала Краузе. Катастрофа! А, по-моему, нет проблем, заявил Макс. Никто и не заметит. Вам бы это не заметило? Роза начала всхлипывать. Жена просто к вам привыкла, она вас не разглядывает. Хорошее замечание, согласился мой муж. Я тоже полагаю, что примерно через год после свадьбы женщины перестают разглядывать светлый лик своего спутника жизни. Руза верно заметила. Неправда, возразила я. Ты сказала, что у меня лицо такое, как обычно, напомнил Вольф. Но я имела в виду, что на нём отсутствуют раны и порезы, начала я выкручиваться. Нет родимых пятен, не выросли борода, усы, не пропали брови, подхватил Макс. Не пропали брови, машинально повторила я. Ой, ты меня нарочно запутал. Куда они подевались? Мои роскошные брови, уточнил муж. Те, которые Роза пару минут назад охарактеризовала как соболиачие. Соболинные, вздохнула я. Где они? Сам не знаю, весело ответил Вольф. Я только что вернулся после тренировки, очень есть хотел, поленился идти руки мыть в свою ванную, зарулил в гостевую, на раковине стоит банка, а мыла нет. Я решил, что купили какое-то новое средство, взял немного, А полоснул, ручонки умылся, вытерся, и тут влетают Краузы. Увидела меня и давай кричать брови, брови, брови. Сначала я не понял, что с ней. Макс сказал: "Розалия, польдва не переживайте, ваши брови на месте. Если считаете, что они редкие, то можно к ним ваши усы подсадить. У меня нет усов и никогда не было". А выпалила няня. Конечно, заявил Вульф, я просто пошутил, как всегда, глупо. Кто-нибудь может объяснить, что за мыло в баночке, если оно в секунду удаляет растительность на лице, а его многие с руками оторвут? Умоляю, не прячьте его. Завтра утром воспользуюсь им вместо бритья, а вдруг оно сработает. В банке питательная разглаживающая маска, простонала няня. Муж пощупал кожу над глазами. Точно, просто как утюгом тут поработали. Где точим ты воспользовался? осведомилась я. Макс показал на раковину. Вот. Я взяла пластмассовую банку и повернулась к Розели Аполлдовне. Что в ней? Паста для ароматизации геля, схлебнула Краузы. Им умываться надо, бережно очищает лицо. От бровей, добавил Вульф. Надеюсь, вы не это средство подарили Алине, вздохнула я. Нет, нет, нет, затрясла головой Краузы. Я хотела мыльцы только на пробу сделать. И вообще, из этой баночки надо брать всего 1 г. Он придаст нежный аромат литру геля. Я воспрянула духом. Прекрасная новость, Алина в безопасности. А что Максу делать? разрыдалась няня. Эй-эй, прекрати немедленно, испугался Вульф. Ничего страшного, брови вырастут. А вдруг нет? запричитала Роза. Что тогда? Ничего, спокойно ответил мой муж. Проживу без них. Ужас! Заломила руки Краузе. Никто не заметит, что у меня на лице чего-то не хватает, сказал Вульф. О горе! стонала Краузе. Макс вынул из кармана телефон. Проведём эксперимент, видеозвонок. Вовка-то здесь? На экране айфона появилось изображение Костина. Что случилось? Ничего, просто я соскучился. самым серьёзным видом заявил Макс. Мы тут поспорили, ответишь ты на вопрос или нет? Делать вам больше нечего, зевнул Костин. Говори быстрее, пельмени булькают. Вы их едите на ночь? удивилась Клауза. Почему нет? хмыкнул Володя. Жена в командировке, домработница домой уехала. Я купил себе упаковку, думал, наверну их сейчас с майонезом, горчицей, уксусом, перцем. А тут вы с майонезом, горчицей, уксусом, перцем А в ужасе повторила Клауза: "Так нельзя!" "Кто сказал?" осведомился Володя. "Ещё кетчуп туда хорошо бы добавить, да он закончился". Я пошёл хрен искать. "А тут вы и хрен ну в предачу". Закатила глаза няня. "Роза, ты попробуй пельмешата с моим соусом", посоветовал Костин. "Ингредиенты я уже назвал. Всё смешай, вылей в тарелку и лопай с удовольствием". "Макс, я здесь", ответил мой муж. Вижу тебя. Задавай свой вопрос. Я тебе нравлюсь? Сдавленным голосом спросил Вольф. Костин замер, потом почесал нос. В смысле? Смысла в моём вопросе ноль, усмехнулся Вольф. Просто ответь, я тебе сейчас нравлюсь? Честно. Честно? переспросил Костин. Сейчас нет. И почему? осведомился Макс. Я хочу пожирать, а ты с глупостями пристаёшь. Задам другой вопрос, сказал Макс. Находишь ли ты во мне какие-то изменения? Да, рявкнул Володя. У тебя определённо что-то с головой случилось. Отлично, обрадовался мой супруг. Уточни, что именно с ней не так? За всё время, что мы друг друга знаем, ты впервые пристал ко мне с какой-то фигнёй, возмутился Костин. Хламpot и здесь? Конечно, откликнулась я. Где ж мне поздно вечером находиться? Что с Максом? Какая муха его укусила? зашумел наш друг. Я встала так, чтобы Володя меня видел. Посмотри на Макса. Давно уже на него любуюсь, разозлился Костин. А пельмени кипяты. Я не дала ему договорить. Что у него с лицом? У Макса, уточнил Вова. Да, хором ответили мы все. Ничего, пробурчал Костин. Приглядись, потребовала я. Вульф как вульф, Оскобубнились с телефона. Да в чём дело? У меня усы, подсказал Макс. Я захихикала, Розария Полдевна ойкнула. Усы, протянул Володя. И правда, как я не заметил. Они мне идут? Еле сдерживая смех, спросила Вульф. М-м, промычал Костя. Нет, сбрий. Кусты над губой у тебя состарили лет на 10, и цвет у них какой-то странный, синий. Может, телефон так показывает? Не, заросли на морде это не твоё. Я пошёл пельмени жрать. Экран погас. Макс притёл трубку в карман. Кто-нибудь ещё будет переживать об отсутствии у меня бровей? Сказал же, ни один человек не обратит на это внимания. Глаза Клаузера расширились, она схватилась за грудь и со словами "Умираю волокардин!" умчалась в коридор. Для женщины, которая собралась на тот свет, она слишком ретивоносится. Развеселился муж и повернулся ко мне. Я попятилась. Мама. Что на этот раз? осведомился супруг. Я стала обладателем бровей розового цвета, на которых висят синие кисточки. У тебя усы, прошептала я. Тёмно-синие и почти чёрные. Где они находятся? задал гениальный вопрос муж. Я дотронулась до своей верхней губы. Тот Вольф погрозил мне пальцем. Нет, у тебя не получится разоиграть меня. По глазам вижу, ты приверяешь. Не умеешь лгать, как все с честным видом. С этими словами муж подошёл к зеркалу, замер, постоял пару секунд и обернулся. Это не усы, просто кожа почему-то изменилась. Ты несколько раз чесал пространство между верхней губой и носом, вспомнила я. Пальцем водил туда-сюда. Может, чем-то руку запачкал, вот и кажется, что усы выросли. Макс зевнул. Я проголодался, пойду поем. Мужчины эмоциональны как кирпичи, заявила из коридора Краузы. С лицом беда у Ульфа, аппетит разыгрался. Я на него смотрю, у меня паника начинается, а он есть хочет. Случись со мной такой ужас, я надолго забыла бы о походах к холодильнику. Не вижу ни малейшего повода для истерики. улыбнулся мой муж. Брови не пропали, они просто переместились под нос. Куда? прошептала Клаузы. Стали усами, заявил Вульф. Дайте мне пожирать биттэ.